Глава 29. Проходите, Владимир Петрович. Его сиятельство вас примет. Мне даже не пришлось долго уговаривать. То ли мы его визита по каким-то причинам уже ждали, то ли попасть на аудиенцию к главе рода Вяземских на самом деле было не так уж и сложно. Дворецкий, чуть ли не копия того, что встречал меня в особняке на Каменноостровском, изобразил поклоны, развернулся к лестнице, указывая дорогу. Без музыки и толпы гостей дворец казался еще больше и еще роскошнее. Я на мгновение почувствовал себя чуть ли не в музее, и даже собственные шаги вдруг показались слишком громкими. Обитель рода вяземских изрядно поддавливала оззоочной тяжеловесной монументальностью, видимо не слишком-то обрадовалась незваному гостю. Как и сам князь Его сиятельство встретил меня в полном соответствии с этикетом, отправил дворецкого, Велел угостить кофе и мариновал ожиданием в гостиной не дольше четверти часа. Видимо, именно столько ему понадобилось, чтобы хоть как-то привести себя в порядок, надеть положенные для таких случаев костюм и переместиться в кабинет. Вероятно, что-то из этого даже пришлось сделать в спешке, так что уважение моей скромной персоне досталось в полном объеме. Уважение, но уж точно не радость. Когда за моей спиной закрылась дверь, я вдруг почувствовал холод, и не метафорический, а самый что ни на есть натуральный. Камень и мрамор дворца еще не успели полноценно прогреться под летним солнцем, и во всем дворце было не слишком жарко, но температура в кабинете Вяземского оказалась ниже на 2-3 градуса, а может и на все 5. То ли его сиятельство нервничал, и ненароком хапнул из пространства вокруг слишком много энергии, заряжая талант. То ли специально давал понять, что воспринимает мой визит в такую рань, чуть ли не как оскорбление. Впрочем, я и сам был не в восторге. «Доброе утро, Владимир Петрович!» «Могу я полюбопытствовать, что привело вас ко мне?» Вяземский демонстративно покосился на часы на стене. «Да еще и в столь ранний час!» Прошу извинить меня за бесцеремонность, ваше сиятельство, я изобразил легкий поклон. Но, к сожалению, мое дело не терпит никакого промедления. Недалее, как вчера вечером, его благородие барон Михаил Тимофеевич Грозин прислал мне своего секунданта. Вот как. Вяземский явно не слишком-то удивился. Вызов на дуэль не стал для него неожиданностью, впрочем, как и для меня самого. Я ожидал чего-то подобного раньше на неделю или даже больше, возможно, прямо в день бала в этом самом дворце. Даже если никто не донес Грозину, что я изволил заночевать у его так называемой невесты, поводов оскорбиться и так было предостаточно. А уж причина появилась и того раньше, в тот самый день, как мы с Кудеяровым сожгли каторгу и присвоили воровской общак. Видимо, его благородие устал от попыток отделаться от меня чужими руками и решил действовать лично. «Да уж, новость действительно неприятная». Вяземский нахмурился и покачал головой. «Его благородие отличный стрелок и фехтовальщик. И насколько мне приходилось слышать, имеет репутацию бритера». «Насколько приходилось слышать», — усмехнулся я. «Вот уж не думал, что ваше сиятельство — так плохо знает своего будущего зятя. Укол оказался неожиданным и явно угодил в мягкое место. Вяземский снова нахмурился, поджал губы и недовольно засопел, но все-таки держал себя в руках. «При всем уважении, дела моей семьи вас не касаются, Владимир Петрович, никоим образом», – проворчал он. «Признаться я никак не могу понять, зачем вы вообще решили сообщить мне, что его благородие барон изволит требовать сатисфакции. В таком случае позвольте объяснить, я шагнул вперед. Я здесь, чтобы просить вас быть моим секундантом. На этот раз Вяземского проняло по полной. Так что я на мгновение даже ощутил что-то похожее на веселье, хоть беседа к тому и не располагала совершенно. Слишком уж потешно выглядело удивление на лице старого князя. Глаза за очков, увеличились примерно вдвое, лоб тут же заблестел от выступившей испарины, а крупные уши с мясистыми мочками синхронно встрепенулись и подались чуть назад и вверх. «Господь милосердный!» — пробормотал Вяземский. «Нет, Владимир Петрович, решительно нет. То, о чем вы просите, совершенно невозможно. Я понимаю, что обязан вам, возможно, обязан самой жизнью, но такое — Поверьте, у меня и в мыслях нет требовать подобные услуги, тем более от человека вашего положения. Даже если вы сами признаете, что я имею на то право, я склонил голову, старательно изображая смирение. Я могу лишь просить о такой милости. И прошу лишь потому, что мне больше не к кому обратиться. Большинство моих друзей и знакомцев – достойнейшие люди, но неблагородного происхождения, а значит, ни один из них не сможет мне помочь». Ни один?» – задумчиво повторил Вяземский. «А как же...» «Я никак не могу просить Антона Сергеевича, сан священнослужителя, едва ли позволит его преподобию участвовать в дуэли, даже в качестве секунданта, я развел руками. И уж тем более мне не стоит даже говорить о подобном человеку из тайного сыска. Боюсь, для него долг перед государем окажется выше нашей дружбы, и тогда он непременно донесет». «Это вероятно. Дуэли запрещены императорским указом еще при Петре Великом». Вяземский чуть приспустил очки и потер переносицу. «Вижу, вы в безвыходном положении, Владимир Петрович. Но поймите и меня тоже. Я уже старый человек, и едва ли... Как глава рода, вы можете передать мою просьбу другому человеку. Пусть даже мы с ним и вовсе не знакомы лично. Я сделал еще пару шагов вперед». К примеру, одному из сыновей или племянников, или «Этого я не сделаю». Веземский в очередной раз попытался изобразить непреклонность, но голос предательски дрогнул. Князю наверняка приходилось вести беседы и посерьезнее этой. А его опыт словесных баталий насчитывал десятилетия, и все же я смог нащупать слабое место. Видимо, старик тревожился за семью куда больше, чем за собственное благополучие и репутацию. «Хорошо, для меня легче будет продавить до нужного результата». «Вы не знаете, о чем просите, Владимир Петрович». Вяземский нахохлился и чуть втянул голову в плечи, будто ему вдруг стало холодно в собственном кабинете. «Я был в некотором роде... был дружен с отцом его благородия барона, да и с ним самим предпочитаю оставаться в... Тем лучше ваше сиятельство», — улыбнулся я. Тогда, возможно, у вас даже получится отговорить его от дуэли. А это, если мне не изменяет память, первейшая и самая главная обязанность секунданта. Барон наверняка послушает друга своего отца. «Признаться, у меня нет никакого желания не ни убивать или калечить другого человека, не погибать самому. И если вы сможете... Едва ли, друг мой...» Вяземский вздохнул, откинулся на спинку кресла, будто ему вдруг стало тяжело сидеть ровно, и сложил руки на груди. У Михаила Тимофеевича крутой нрав, и он не из тех, кто прощает обиды, даже надуманные. Боюсь, дуэль неминуемо состоится, конечно же, если вы не откажетесь. Не откажусь. Может, отец не оставил мне громкого титула, но честь у Волковых все-таки есть. Мне даже не пришлось стараться, чтобы изобразить обиду. Прошу, Петр Андреевич, в конце концов вы целитель. «Если что-то случится с одним из нас, ваш талант спасет одну жизнь, а может и две». «Целители не всемогущие», — вздохнул Вяземский. «А на дуэлях порой бывает всякое». «Это мне известно», — я подошел еще ближе и оперся ладонями на стол. «Однако боюсь я совсем другого. Если Грозин победит и я погибну, это останется в тайне. Но если удача все-таки решит улыбнуться мне», Можете не сомневаться, ваше сиятельство об этом тут же узнает государь. Кто-нибудь непременно пожелает донести или «Уж поверьте, я этого не допущу», буркнул Вяземский. И тут же поправился. То есть не допустил бы, если уж мне пришлось бы стать секундантом на дуэли. Поэтому вы мне и нужны. Я подался вперед, нависая над князем. Ваш авторитет станет надежным щитом при любом раскладе. «Это все, о чем я могу вас спросить, остальное предоставьте мне». Вяземский не ответил, но я почувствовал, что последние мои слова попали точно в цель. По неизвестной мне причине, его сиятельство, нет, может, и не боялся какого-то там барона, но определенно не слишком-то спешил испортить с ним отношения. Однако при этом и не имел ничего против, если я вдруг ненароком проделаю во лбу Грозина аккуратную круглую дырку». В этом наши желания уж точно совпадали. Мы оба не отказались бы видеть его благородие мертвым. «Вашей смелости можно только позавидовать. Уж поверьте, многие скорее бы предпочли бежать из Петербурга, чем встретиться с бароном на дуэли». Вяземский исцепил пальцы в замок и хрустнул костяшками. «Но есть ли хоть какая-то надежда, что вы уцелеете?» «Есть ваше сиятельство», — ответил я. Мне прекрасны известны репутации его благородия, и слухи о его умениях, но я и сам кое-что смыслю в стрельбе, и более того, намерен победить». «Видимо, моя речь оказалась достаточно убедительной». Вяземский едва заметно улыбнулся, выдохнул и опустил плечи, будто только сейчас скинул с них тяжелый груз. «Что ж, если так, я просто обязан согласиться», — тихо произнес он. «Вы отважный и порядочный человек, Владимир Петрович, и слишком много сделали для моей семьи, чтобы я посмел ответить черной неблагодарностью. Можете не беспокоиться. Я сегодня же встречусь с секундантом барона, и мы обсудим условия дуэли. Благодарю ваше сиятельство. Я приложил руку к груди и склонил голову. Надеюсь, удача будет на моей стороне». «Я тоже, друг мой», — кивнул Вяземский. Но удача весьма ветреная дама, и с вашей стороны было бы неразумно полагаться лишь на неё. Я предоставлю дуэльное оружие, конечно же, если у вас нет своего собственного, а заодно попрошу моего дворецкого немного попрактиковаться с вами в стрельбе. Скажите, вам приходилось иметь дело со старинными капсюльными пистолетами? — О да, ваше сиятельство, — усмехнулся я. — Определенно я в этом кое-что смыслю.